Глава седьмая. Неправильные гномы. Гусля быстро преодолел ручей, подбежал к Капибаре и... растерялся. Он совсем не знал, что делать с клеткой. Он вообще об этом не думал. Главным почему-то казалось добраться до Капибары. Теперь он стоял и беспомощно разглядывал крепкую деревянную конструкцию. «Гусля, они возвращаются!» — завопил кот. «Двигай! Двигаю!» — крикнул гусля. Он мотнул головой, схватился за прутья, потянул изо всех сил и сдвинул клетку к воде. «Ой!» — дракончик удивился. «Двигать не надо!» Я могу ее и так перенести. Он поднял клетку вместе с капибарой и побежал вдоль реки, высматривая место поуже. Гусли не знал, с какой стороны возвращаются браконьеры, поэтому бежал прямо им навстречу. На другом берегу с криками носился кот. Но гусли в азарте не мог разобрать слов и только бежал быстрее, думая, что кот его подбадривает. Гномы, услышав шум, тоже рванули со всех ног. Они решили, что капибара разламывает клетку и бросились спасать добро. Так они выскочили на поляну прямо под лапы гусли. «Вот мы тебе сейчас!» Гномы воинственно размахивали мешком. От неожиданности дракончик затормозил и уселся на траву. Капибара всхрюкнул. Гномы уперлись в прутья и поняли, что с другой стороны клетку кто-то держит. Сквозь решетку на них с любопытством смотрел дракончик. Гномы подпрыгнули и, не сговариваясь, бросились удирать. Первый запнулся о мешок, повалился на землю и с криком отчаяния схватил второго за ногу. Некоторое время они барахтались в траве, путаясь в мешке и мешая друг другу. Гусли никогда раньше не видел живых гномов, поэтому подошел поближе и встал над ними, Он с интересом разглядывал человечков, которые пыхтели и пинались. — Я понял, — сказал дракончик. — Это неправильные гномы. Папа мне читал про них совсем другое. Трудолюбивый, маленький народец, мастера по камню и стали. Или это не гномы? — Гномы, гномы! Заверил голос из леса. Гномы затихли, первый поднял голову и с тревогой посмотрел на гуслю. Второй кнул и попробовал спрятаться в свой кружевной воротник. — Нас про вас не предупредили! — промямлил он сквозь рюши. — Сударь, господин ваше благородие, уважаемый сэр, сеньор дракон! — залепетал первый — «Только, пожалуйста, не визжите!» «Вот еще!» — гусли немного обиделся. «И не собирался даже! Я вас не боюсь! Вы зачем капибару изловили?» «Чтобы на драгоценность обменять!» — гномы старательно отводили глаза. «А не знаете ли, милейшие?» Голос из леса никогда не забывал о главном. «Как побыстрее добраться до города?» «Не знаем», — хором ответили гномы. «Ясно», — сказал голос, будто не ожидал другого ответа. «Гусли, спроси-ка у них ты». «А как побыстрее добраться до города, сэры сеньоры, вы не знаете?» Прилежно повторил Госли. Гномы заволновались, они хмурились, покашливали, подталкивали друг друга локтями и угрюмо переминались с ноги на ногу. Знаем, наконец, выдавил первый. У гномов был секрет. Раскрывать его странной компании они не хотели. Но почему-то боялись гуслю до да дрожи в коленках. Под взглядом дракончика гномы становились безвольными. Для начала гусли попросила освободить капибару. «Обойдусь!» — гордо отозвался капибар. «Просто клетку подними!» Дракончик осторожно поднял клетку. Дно вместе с капибарой осталось на траве. «Ты дно отгрыз!» — гусли пришел в восторг. «Грыз-то я стену! Еще при этих незаметно начал!» Капибара презрительно кивнул на гномов. «А ты, когда упал, клетку на бок поставил. Пришлось дно догрызать!» «Капибарочка!» — гусли просиял. «Какой ты умница!» Капибара замер, его никогда не хвалили, а прогоняли всегда. Чем больше его обижали, тем больше он вредничал. Он до того со всеми рассорился у родного водоема, что пришлось искать новое жилище. Капибара долго блуждал по разным местам, но нигде не прижился, он уже и не помнил когда стал хитрым Капибарой. Дурная слава тянулась за ним, как запах скунса. Даже крупные звери обходили его стороной. И вдруг однажды у озера злой на всех вокруг Капибара встретил гуслю, который сказал ему «Ты милый». Тогда Капибара воспользовался случаем и обманул мелкого дракона, того самого, который сейчас сказал ему «Ты умница!» У Капибары защипало в носу. «Я это, ну, за котом схожу!» Пробормотал он. «Давно пора Мохнатова забрать!» Откликнулся голос из леса. «А то беснуется, как бы не захлебнулся!» Когда гусля столкнулся с гномами, кот бросился в воду. Теперь он плыл к берегу, громко примяукивая. Он уже понял, что все обошлось, и мяукал больше от беспокойства. Очень хотелось знать, что происходит там без него. «Сначала яйца высиживал, теперь плаваю!» — думал кот, старательно загребая лапами так и закрякать недолго. — Ну, что у вас? — потребовал кот, едва выбравшись из воды. Гусли подошел и лизнул его в ухо, посмотрел, как кот отряхивается, и тоже отряхнулся. — У нас эти, как их, фу, леганы! — Фу! — сказал Капибара и выплюнул пожеванный зеленый шарик. Кот подпрыгнул и сцапал шарик когтями. Он проделал это даже быстрее, чем диктовал ловчий инстинкт. Кот слишком боялся, что его магическая беспомощность раскроется, и старался избегать ситуаций, в которых можно использовать силу взгляда. Дикие груши, яблоки и орехи, кот теперь собирал для гусли ночами после того, как все засыпали. Он просто лазил на деревья и сбрасывал добытые вниз. До сих пор ему удавалось скрывать свою беду, и рассказывать о ней кот не собирался. Слишком многое зависело от того, верят ли в его суперсилу попутчики. Пока они думают, что рядом надежный защитник, они сами и спокойнее, и сильнее, и бесстрашнее. Кот осмотрел зеленый шарик, как будто это была важная улика. Капибара фыркнул: "Это я это в мешке взял у этих". Он мотнул головой на неудачливых браконьеров. «О, молорех какой а он это нежелательный". "У меня тоже такой есть", обрадовался Гусли и занырнул в катомку. Я давно его нашел, еще когда мы на ягодной поляне жили до побега. Вот он извлек из драконьих богатств красный шарик и положил в лапу коту. Ага, сказал кот и сверкнул глазами. Няха, отрезали гномы, красный не наш. А чей? Кот поиграл когтями. «Наверное, тогда мой!» — сказал гусли. «Я спрашивал у зверят в нашем лесу. Никто не терял». «Слышь, мохнатый!» — вмешался голос из леса. «Не больно ты им верь!» «Я заметил!» Гусли взял у кота шарик и сунул его гномом под нос. Точно-приточно не ваш. А то я дам, чтобы по-честному. Нет! Затряслись гномы. Теперь можешь верить, мохнатый. Голос протяжно хмыкнул. Только что это нам дает? Это нам все усложняет, подумал кот. Но вслух ничего не сказал.